День 8. Утром проверьте воздух в помещении. В середине дня Вы уже ели? Если чувствуете, что трудно удержаться от привычных соблазнов, начните писать журнал. Пишите, что ели, включая количество. Пишите, не забывайте ничего.